Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Монастырь в миру. Домашняя церковь. Эпиграф. Достижение божественной жизни и совершенства возможно и вне монашества. Сьиархимандрит Сафроний. Не всем дано, и особенно в молодости, вместить безбрачие. Семейные же не могут уходить в иноки, пока их дети еще нуждаются в их заботах, или пока супруг или супруга не соглашаются на одновременный уход в иноки. Кроме того, многим из иноков по духу не удается попасть в монастырь в современных условиях по тем или иным причинам. и приходится жить в миру. Но имеется такой рассказ. Как-то похоронили рядом инока и мирянина. Спустя некоторое время понадобилось раскрыть могилы, и вот на иноке оказались мирские одежды, а на мирянине — иноческие. Итак, у Бога не внешность определяет принадлежность христианина к иночеству. И мирянин в глазах его — может быть совершенным иноком и наоборот. И, как пишет священник Павел Флоренский, «Не посты и другие труды телесные, не слезы и не добрые дела благоподвижника, а восстановленная в целости, то есть целомудренная личность». Как говорит старец Засима в романе Достоевского «Братья Карамазовы», И на кинете суть человеки, а лишь только такие, какими и всем на земле людям быть надлежало бы. Епископ Герман писал одной игумени: "Разве не знаете, многие мирские христиане будут выше монахов? У мирских много бывает смирения, мытарева, терпения, сокрушения". А у монахов очень часто оценка своих подвигов, чёрство сердца, фарисейская праведность, потрудился, заплати. Следует упомянуть, что отец Александр Ельчининов считает, что у жизни в миру есть даже некоторые преимущества. Он пишет, «Нельзя усыплять страсти, надо их искоренять». Вот преимущества жизни в миру. Она открывает нам наши страсти через столкновение с искушающими людьми и обстоятельствами. Поэтому можно быть в миру, жить среди городской суеты, входить в состав многочисленной семьи и все же быть совершенным иноком. Последнему пример мать тринадцати детей святая Иулиания Лазаревская. Однако достижение совершенства в миру труднее, чем в монастыре. Можно задаться вопросом, что является самым существенным для инока и отличием его от обычного мирянина. Инок — тот, кто имеет внутренний монастырь в своем сердце. Об этом так пишет епископ Феофан Затворник. Когда в сердце монастырь, тогда строение монастырское будет или нет все равно. В сердце монастырь, Вот что. Бог да душа. Стены внутреннего монастыря у инока в миру создаются непрестанной молитвой. Вот как об этом говорит отец Валентин Свинцыцкий: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот камень, из которого создаются стены тайного монастыря. Один камень за другим кладет человек, произнося слова этой молитвы день за днем, год за годом, вокруг души вырастают молитвенные стены, отделяющие его от мирской жизни. Тоже утверждает и старец Варсановьи Оптинский. Одно внешнее без внутреннего даже приносит вред. Внешнее монашество можно уподобить вспахиванию земли. Сколько ни паши, ничего не вырастет, если ничего не посеешь. Вот внутреннее монашество и есть сеяние, а именно молитва Иисусова. Молитва Иисусова освещает всю внутреннюю жизнь монаха. У инока особый уклад жизни. Этот уклад известен, когда инок живет за монастырской стеной, но когда инок принужден оставаться в миру, у него тоже должен выработаться свой особый порядок жизни, который в известной степени мог бы охранять его от мирского водоворота и суеты и помог бы ему сберечь мирный дух и пламень божественной любви. Здесь в миру его жизнь, как и в монастыре, должна строиться прежде всего на основе любви к Богу и к ближним, с усиленным вниманием к развитию в себе смирения и воздержания. Свои таланты, силы и время Инок должен вдумчиво разделить между Божьим и Кесаревым, Понимая под последним все необходимые житейские обязанности. Здесь Кесарю надо отдавать лишь действительно необходимое, Тщательно сберегая все свои остальные силы и время, Чтобы полнее отдать их Богу и ближнему. Они будут отдаваться Богу прежде всего в церковной, по возможности, и в личной домашней молитве, и при этом в молитве не только о себе, но и о страждущих в мире. «Монах — тот, кто молится о всем мире», — говорил старец-отец Силуан. «Может быть, здесь такому иноку не удастся даже иметь своего угла для уединения». не удастся молиться перед иконами. Пусть не скорбит об этом инок. Господь не спрашивает ничего, что не во власти человека. Но инок всегда может творить молитву про себя при всех делах, а свои правила выполнять по необходимости, хотя бы на ходу или сидя за ручной работой. Хотя инок живет в миру, но он теряет вкус и интерес к мирскому развлечению. Его тяготит общество мирских людей, их постоянный смех, шутки, злословие, пустословие. Ему не нужны светские книги. Ему не нужно искать, чем бы внешним заполнить жизнь, спасаясь от скуки и тоски. Жизнь его полна особенного внутреннего содержания. Он тайный монах, Тайного монастыря, не принявший пострига, Живущий для всех окружающих в миру, Но для себя ушедший в монастырь умной молитвы. Он создал этот монастырь терпеливыми пристанными трудами, С Божьей помощью, подвязаясь молитвой Иисусовой. «Может быть, у инока в миру не будет ни старца», недуховного Отца, у которого он мог бы быть в постоянном послушании. Может быть, ему нельзя будет часто или даже вовсе бывать на богослужении в храме. Пусть опять-таки не унывает от этого инок. Разумное послушание, то есть в чем это возможно, может быть оказано и окружающим, А совета духовного можно искать у близких опытных в духовной жизни людей. А богослужение в храме своего сердца у того отнять никто не может. Ему в этом отношении надо помнить всегда указание Господа Самарянки. «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу».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 Нельзя применять внешние формы монашеской жизни, от которых всегда будет ущерб семье, которая непременно будет заброшена. Внутренняя духовная жизнь одинакова для всех. Можно жить монахиней или иноком и в миру по духу, но внешние правила монастырской жизни в миру немыслимы, чего иногда не понимают духовники из монашествующих.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 Самое главное, чтобы никто и ничто по возможности не страдало. Страдание допустимо лишь тогда, когда дело идет о покаянии и является плачем о грехах своих. «Твое монашество — любить тех, с кем в жизни Господь тебя поставил. И в миру можно быть монахиней», — говорил отец Алексей, одной из своих духовных дочерей. Есть разница в отношении к окружающим у инока в миру и инока, живущего в монастыре. Если в монастыре инока сравнительно мало касаются житейские скорби и нужды близких, то здесь в миру он ими. По заповеди апостола Павла «Плачьте с плачущими», инок в миру не может уклоняться от участия в скорбях ближних. Если огонь любви у инока в монастыре направляется преимущественно на Бога, то здесь, в миру, он будет направлен в значительной мере и на страждущих младших братьев Христа. Словом, добродетель милосердия должна быть у инока в миру в полном своем развитии, иначе он может быть осужден Господом за черствость и сухость своего сердца. Лучше, если он будет жить отдельно от родных по плоти, если последние ему чужды по духу. Жизнь с ними не даст ему благоприятных условий для самоуглубленной внимательной жизни. Если же христианин считает себя обязанным помогать в чем-либо близким по плоти, то лучше эту помощь оказывать издалека, не сливая своей жизни с родными по плоти, не живя с ними под одной кровлей. тщательно должен разбираться инок в знакомствах. Только по нужде он должен иметь дело с людьми мира, а друзей себе он должен выбирать лишь тех, в ком чувствует веяние Духа Святого Божия. Только их он должен посещать и принимать к себе, если не считать страждущих, болящих и скорбящих. Совершенно естественно, что усиленное внимание должен обращать инок на развитие в себе добродетелей, трезвенья, молчаливости и внимание к своим словам. Постоянно он должен проверять свое внутреннее состояние. В основу же всего своего поведения он должен положить воздержание от всего мирского и глубочайшее смирение перед ближними. Пусть у инока Будет на руках тяжелая или многопопечительная работа, пусть кругом будут бушевать волны житейского моря и суеты, он все же будет жить в своем внутреннем монастыре со своим богослужением и богообщением, со своими обетами, с полной отданностью Богу всей своей души и всего своего сердца. Как возникают христианские «Домашние церкви» и каково их назначение, говорит следующий рассказ. «У архиепископа Арсения Чудовского была духовная дочь, девушка, мечтавшая принять монашество. Но не таков путь был указан ей духовным отцом. Ты должна быть замужем и иметь многочисленную семью». За всех моих духовных дочерей, принявших монашество, ты должна родить детей, которые будут истинными христианами. А первого твоего ребенка, когда ему будет двенадцать лет, я сам постригу выночество вместо тебя. Ищи себе жениха и приведи его ко мне». Ради послушания девушка оставила свою мечту о монашестве и стала присматривать жениха. Один человек понравился ей, и она привела его к владыке. Он поговорил с ним и велел прийти за ответом на другой день. Ответ был отрицательный. То же повторилось и со вторым женихом. Третьего нашла мать девушки. Совсем не понравился этот невесте. Однако из послушания матери она повела и его к владыке, думая, все равно владыка забракует и этого, как первых двух. Но каково было ее горе! когда на другой день она услыхала от архиепископа «Вот тот, кого Господь тебе назначил в мужья. От него ты будешь иметь много детей. Если он тебе не нравится, то не смей никогда хоть сколько-нибудь обнаруживать ему это. С ним ты будешь счастлива». Горько плакала невеста, но по вере и послушанию духовному отцу подчинилась. У нее было тринадцать детей, из которых выросли семь. Прислуги в доме не было, и воспитывала детей только мать. Когда стали подрастать первые дети, их обязанностью был помогать матери, старшие одевали младших, с ними гуляли и так далее. Семья создалась истинно христианская, и жена со временем полюбила своего мужа. Отношения в семье между всеми членами были всегда неизменно нежными, сердечными. В семье была общая вечерняя молитва, которая читалась по очереди детьми. Все дети выросли глубоко верующими. Один из них служит диаконом в одном из московских храмов. А первый ребенок, дочь, была пострижена владыкой выночества двенадцати лет. Хотя с внешней стороны она кажется обычной служащей, но по духу она истинная монахиня и точно исполняет все иноческие обеты. Семья Это первоначальная ячейка христианской общины. Это «домашняя церковь», как называет ее в своих посланиях апостол Павел. А слово «церковь» говорит о том, что в христианской семье присутствует сам Христос, ибо церковь составляет его тело. Из посланий апостола Павла видно, что первоначальные христианские семьи проявляли не только высоту христианских добродетелей, веры, любви, милосердия, но и полноту служения. Апостол Павел так характеризует одну из христианских семей. «Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе». которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Послание к римлянам, глава 16, стихи 3-4. «Пусть труден и тернист путь тех, кто решился на полноту служения по образу Богоматери, служения и Богу, и ближним». Пусть приходится им жить в миру, в обстановке полной соблазнов, все же этот путь своим подвигом прекрасен, в своей гармонической законченности. Жизнь в миру при всей ее суете и соблазнах не лишает христианина возможности угождения Богу. Более того... Благодаря ее духовным трудностям подвиги этих христиан оцениваются Богом не ниже, чем подвиги иноков, устранившихся от соблазнов мира. Обычно в миру христианин живет в семье. Основой, последней, являются муж и жена, связанные перед Богом для вечности обетами взаимной любви и общности всей жизни в служении Богу. Вместе с детьми и всеми домочадцами они образуют, по словам отца Алексея Мичева, домашнюю Церковь Христову, посвященную тем святым, имена которых носят члены семьи. Основной задачей христианской семьи является не только просто вырастить детей, но непременно вырастить их как истинных чад Церкви Христовой, подготовить для Господа благоговейных Его служителей. Благо, если из семьи выйдут достойные священнослужители или иноки-молитвенники за мир. Ведь упадок качества духовенства происходит исключительно из-за того, что мир оскудевает истинно христианскими семьями. И чем более в таких семьях детей, тем более эти семьи могут послужить Господу. В таких семьях все члены семьи служат Богу. Каждый выполняет свои обязанности как по отношению к другим членам семьи, так и в отношении внешнего мира, всех ближних и посетителей семьи. Глава семьи «Отец». В семье жена должна повиноваться мужу. Апостол Павел пишет по этому поводу. «Учить жене не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. И жена добоится мужа своего». При этом муж должен любить свою жену как самого себя и дети повиноваться своим родителям. У семьи, как в церкви, должна быть по возможности общая молитва. Все заповеди Христовые о любви и взаимном служении должны прежде всего и полнее всего выполняться в семье. У семьи должен быть один общий духовный отец. В некоторых древнехристианских и старорусских семьях при доме были свои домашние церкви. Если их не было, то были особые молельни, комнаты, убранные иконами, как часовни. Общий дух веры, любви, благочестия связывал всех членов христианской семьи в одно неделимое целое. Такие семьи действительно были как особые домашние церкви. Все, о чем говорилось выше, относится к взаимным обязанностям членов семьи. Но у каждой христианской семьи есть еще и другая важная и почетная обязанность. Это служение Христу через ближних, посещающих семьи или имеющих к ней отношения. Тесная внутренняя связь членов семьи, как мы знаем, наблюдается и у евреев. Но Господь говорит Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 46-47. Христианская семья является ячейкой Церкви Христовой, через которую Он, согревает холодных, питает голодных, утешает несчастных, принимает странников, заботится о больных и всех согревает своей любовью, лаской, вниманием, заботой, утешением и ободрением. Вот о достижении этого должна всегда молиться Всякая христианская семья с самого начала своего зарождения, стоя под церковными венцами при бракосочетании. Это венцы света Христова, которые Он дарует новобрачным, чтобы пронести их через всю будущую тернистую жизнь и тем исполнить высокое предначертание христианской семьи и подготовить себя к достойному переходу к новой светлой жизни в Его небесном Царстве».